Глава восьмая Вредный фей долго не хотел выходить из ванной. Ох, и натерплюсь я еще с ним. Но вот выгнать его пока не поздно. У меня рука не поднялась. Жалко. Но больше всего останавливало то, что он знал бы мне правду. Хотелось, чтобы рядом был хоть кто-то, кому можно доверять. Пусть даже и такой матершинник и зануда, как Дэнис. «Ну и сиди там, голодный, а я пойду завтракать. Стоять под дверьми надоело. Потом поймаю, когда он потеряет бдительность». «Я голодовку не объявлял!» Стоило напомнить о еде, как дверь тут же распахнулась. «А разве ты ешь обычную пищу?» «Я думала, тебе только зубы нужны». Приподняла бровь и хитро прищурилась. «Кажется, я придумала, как его шантажировать и заставить вести себя прилично» хотя бы в присутствии посторонних. «Я фей, а не святой. И как любому живому существу мне необходима еда. Много еды. А еще пива бы!» Он мечтательно закатил глаза и похлопал себя по животу. «То, что ты не святой, понятно по твоему словарному запасу. А вот что обжора и пьяница, видно по фигуре и мешкам под глазами». Усмехнулась, окинув его взглядом. «Это сгусток нервов!» Он погладил пузика, а мешки под глазами от недосыпания. «И вообще, хватит болтать! Пошли чревоугодничать!» Едва я отошла в сторону, как он шмыгнул к холодильному шкафу. «Вот тебе и экономия магии!» С завтраком это я, конечно, погорячилась. Пока мы порядок наводили, потом Седрик пришел, В итоге получился поздний обед. Мы подкрепились остатками пирога и свежими овощами. Когда покупала их, старалась брать те, что были похожи на земные. Помидоры, огурцы, редис. А те, что я видела впервые в жизни, решила оставить на потом. Тело рисы наверняка приучено к местной еде, но я все равно опасалась расстройства кишечника. Не хотелось потом устраивать заседание в туалете. Как оказалось, унитаз совершенно неудобный. Сидя на нем точно не получится подолгу размышлять над бытием. Эх, маловато. Деннис грустно вздохнул, глядя на пустую тарелку. И пива нету. Какое пиво посреди рабочей недели? Да еще и днем. Иди давай, приготовь ужин. А я пойду на рынок. А чего это ты раскомандовалась? Ты мне не хозяйка. Дэн скрестил ручонки на груди и собрал брови у переносицы. От того, что я тут главная. И ты провинился. Учти, в следующий раз я тебе рот с мылом вымою. А сейчас в наказание ты дежурный по кухне. Продукты для готовки есть, так что дерзай. Напустив на себя строгий вид, указала в сторону кухни. Ладно, так и быть. Согласился он с таким видом, будто делает мне великое отдолжение. Дэн обиженно улетел шуршать на кухне а я взяла чистый лист грубой бумаги и решила набросать примерный список необходимого. Через десять минут сосредоточенных раздумий получила длиннющий перечень предметов и никакой гарантии, что они есть в этом мире. Что ж, придется искать аналоги. Вот только за один раз такое количество покупок мне не унести. Да и бюджет не резиновый. На шопинг может уйти все, что у меня есть. Эх, где бы взять денег? Да побольше вечный вопрос свернув шпаргалку пошла переодеться не идти же в люди как оборванка надела новое платье скромное но добротное мне нравилось что прикрыто все тело а оно между прочим досталось мне аппетитное грудь чуть больше среднего размера юная и упругая могла привлечь ненужное внимание поэтому всю одежду я выбрала с воротником под горло чтобы закрывала наглухо А вот скрыть округлые бедра не получилось даже длинным подолом. Они все равно угадывались под плотной тканью. Глядя в зеркало, прикрученное на внутренней стороне дверцы шкафа, собрала волосы в пучок и оценила свой внешний вид. Непривычно, но мне нравится. Повезло, что меня не забросило в тело какого-нибудь монстра или старушки. Найти рынок во второй раз не составило труда. Первым делом отправилась на поиски хостоваров. Надеюсь, такой магазин тут имеется. После часа поисков я приобрела себе кучу средств для купания, ухода за волосами и кожи. Обзавелась расческой и заколками. А из чистящих средств нашла максимум, что хозяйственное мыло и щетки с жесткой щетиной. Ни порошка, ни средства для стирки или мытья посуды, никакой бытовой химии здесь не то что не было. О таком тут даже не слышали. А еще я выяснила, что в этом мире зубная щетка — это редкость. А та, что я нашла, была похожа на обычную обувную, только в уменьшенном размере. Настроение окончательно испортилось, когда я поняла, что дезинфицировать инструменты мне будет нечем. Как, спрашивается, я должна теперь работать, если элементарные правила асептики соблюсти не могу? Устала, присев на пенек неподалеку от двухэтажного деревянного здания, я серьезно задумалась над проблемами, которые не могу решить. Конечно, можно работать по методу корнезуба, наплевав на все принципы, но мне совесть не позволит это сделать. Да и вредить пациентам не в моих интересах. Вон, корнезуба не спас его заморский диплом. «Пиво, свежее пиво!» Из соседнего здания вышла женщина пышных форм и стала зазывать народ, Заходите в наш трактир, такого пива вы, отродясь, не пробовали. Будь здесь Дэн, он бы первым помчался отведать хмельной напиток, позабыв об экономии магии. И тут меня осенило. Пиво! Нет, не в том смысле, что нужно купить Дэну пиво, а в том, что вместо дезинфицирующих средств можно использовать алкоголь. Как же я забыла! Ведь по регулярно вливал в себя какую-то дрянь. Вот только аптек или их подобия я нигде не видела. Интересно, кто ему поставлял горячительное? Что ж, придется идти в питейное заведение. Кто, как не трактирщица, может лучше знать, где достать самый крепкий алкоголь? Оставив две корзины с покупками возле пенька, ибо таскать их с собой было тяжело, я вошла в местный бар. Внутри царила прохлада и полумрак. — Чего тебе, девочка? Женщина, до этого зазывавшая посетителей, строго уставилась на меня из-за прилавка. «Здравствуйте!» — решила быть вежливой, несмотря на грубое отношение. «Не подскажете, какой у вас самый крепкий алкоголь?» На фоне внушительных габаритов трактирщицы мой голос показался писклявым. «Ты смотри на нее! Алкоголь ей подавай, да еще и самый крепкий!» Ее брови возмущенно взлетели. «А ну, брысь от Седова, пока шею тебе не намылила!» Она замахнулась полотенцем и сделала вид, что собралась выйти из-за прилавка. «Э, нет, так не пойдет. Если я буду позволять каждой бабе орать на меня и относиться как к дитю, то клинику с таким успехом не открою. Следовательно, отправлюсь работать киркой». «А почему вы, собственно, на меня кричите?» Я уставилась на нее с таким негодованием, на которое только была способна. Между прочим, мой возраст позволяет интересоваться такими вещами. И вообще, это не ваше дело. В ответ женщина удивленно округлила глаза. И пока она не успела начать скандал, я добавила. Мне нужно для зуботологии. Готовы регулярно приобретать у вас крупные партии. Так бы сразу и сказала. У нас есть концентрат. Из пшеничной вытяжки. Мы готовим из него грог и немного добавляем в слабоалкогольные напитки. Подойдет. Я дико сомневалась, что они добавляли его немного. Скорее наоборот, чтобы пьяные посетители просили больше добавки. Но это не мое дело. Сколько в нем оборотов? 90 Крепче не найдешь. В голосе трактирщицы было столько гордости. Будто она сама гнала этот самогон. Хотя, вполне возможно. А разбавить до 70% сможете? Слишком крепкий алкоголь мне был ни к чему. Доказано, что самым эффективным против микроорганизмов является 70% спирт. А возиться с разведением самостоятельно мне очень не хотелось. «Сможем, только за отдельную плату», — прикинув что-то в голове, ответила женщина. «Тогда на завтра мне нужно пять литров вашего концентрата, разбавленного кипяченой водой». Заказала наугад. «Не знаю, зачем мне столько много, но думаю, расход будет большой». «Два серебряника. Один вперед». Заломила цену торговка. Деваться было некуда. «Но учтите, я проверяю концентрацию, так что не вздумайте обманывать. И какой водой вы разбавили, тоже смогу определить». Припугнув, отдала серебряник, буквально оторвав его от сердца. Правда, я понятия не имела, как выполнить свои угрозы, но надеялась, что она поверила мне на слово. На улицу вышла в хорошем расположении духа. Вот что делают с человеком решенные проблемы. Но стоило разобраться с одной, как тут же нарисовалась другая. Я вышла из здания как раз в тот момент, когда моей корзины облюбовал какой-то юноша. На вид лет. 15-16. «И что мы там забыли?» Гаркнула я, напугав его. То ли от страха, то ли так и было задумано. Воришка схватил одну корзину и помчался со всех ног. Точнее, попытался. Мне на помощь пришел тот самый пенек, на котором я сидела 10 минут назад. Неудачливый Варюга споткнулся и полетел на землю носом вниз, разбросав все мои покупки. «Ай!» Раздался стон боли вперемешку с матюками. «Карма в действии!» Злорадно прошипела я и отобрала пустую корзину, которую он так и продолжал сжимать в руке. «Что?» — переспросил преступник, хватаясь за нос. «Похоже, сломал». «Я говорю, карма. Нечего воровать у честных граждан. Это тебя сама судьба наказала». «Ммм, судьба судьбой окушать-то хочется?» «Ай!» Он схватился за щеку. «Уй!» «Я хоть и злая, но не бессердечная, поэтому оставила собирать разбросанные покупки и подошла к пострадавшему». «Что болит?» Убрав его руку от лица, осмотрела масштаб катастрофы. Переносится опухло. Похоже, у кого-то завтра будет очковый эффект, и под глазами расцветут яркие фингалы. «Зуб, похоже, шатается!» «Ай!» Снова застонал, когда я попыталась заглянуть ему в рот. «Так, вставай и пойдем». «Куда?» Будущий пациент испугался. «Куда-куда?» «В зуботологию. Лечить тебя буду. Заодно отработаешь свое преступление и донесешь мои покупки». «А может, не надо?» «Как хочешь». Я безразлично пожала плечами и добавила. «В тюрьме тебе наверняка помогут лучше, чем в зуботологии». «Не надо тюрьмы. Я, я с тобой пойду». Парнишка торопливо собрал все, что разбросал, схватил обе корзины и зашагал в сторону клиники. Грешным делом я решила, что он хочет сбежать с моим добром. Дозу патологии мы дошли быстро. Я даже радовалась стечению обстоятельств, ведь мне не пришлось тащить тяжести. Как разбогатею, найму себе рабочего, чтобы самой не мучиться. «Ну, наконец-то! Ты где так долго шляешься?» С порога нас встретило недовольное ворчание Дэна. «О! А это кто?» «Наш первый пациент», — радостно сообщила я, сама не понимая, по какому поводу радость. «Он пытался стащить мои вещи. Теперь мы на нем попрактикуемся». «А давай удалим ему пару зубов». «Мне?» «Мне очень надо». Дэн кровожадно посмотрел на подопытного, а тот неожиданно побледнел. «Если понадобится, то обязательно удалим!» Я потерла руки в предвкушении, чтобы навести жути на нерадивого подростка. «Может, и не надо? Обещаю, больше не буду воровать!» Он начал пятиться к выходу. «Ну уже нет, голубчик, зубки надо лечить!» Дэн щелкнул пальцами, и дверь захлопнулась, отрезав путь к отступлению. «Надо же! А я и не знала, что он так умеет!» Нервно сглотнув, паренёк все же позволил усадить себя в кресло, а фей все тем же щелчком пальцев пристегнул его руки к подлокотникам. «Фамилия, имя, отчество» — начала собирать анамнез. «Рон» — протянул больной, испуганно таращи на меня глаза. «И все, А фамилия?» «Я сирота. Больше ничего не знаю». «Ничего страшного. Я тоже сирота». Сердиться на мальчишку сразу расхотелось ведь не по собственному желанию начал воровать. Кто знает, чтобы сделала я путь на его месте. Дэн, заведи на него карту пациента и запиши. Рон Сироткин. Пусть будет такая фамилия. Так и запишем. Фей взял перьевую ручку и с деловым видом обмакнул ее в чернила. Ну, Рон, открой рот. Не бойся, я только посмотрю. Попросила ласковым тоном и подвинула свой стул ближе к допотопному стоматологическому креслу. Но потом убрала его, так как, сидя, не получалось дотянуться до пациента. Пришлось работать стоя. Рон неуверенно приоткрыл рот, глядя на меня с опаской. «Шире. Не бойся». Я осмотрела полость и увидела, что все зубы целые, На первый взгляд в идеальном состоянии, кроме пятого в первом сегменте. То есть сверху, с левой стороны первый премоляр. Пришлось покопаться на манипуляционном столике, но кроме ржавого долота, молотка и кривого стоматологического зеркала, ничего не нашла. И как спрашивается этим работать? Мрак! Ничего не придумав, взяла зеркало и обильно полила на него из графина, в котором было любимое пойло корнезуба. Затем ручкой постучала по поврежденному зубу. Вот террас! удивилась я, когда поняла, что он молочный, и вот-вот выпадет. «Что там?» — Рон испуганно схватился за щеку. «Да у тебя тут молочный зуб и, похоже, последний. Поздравляю!» «Это страшно? Я теперь умру?» Глаза мальчишки покраснели, предвещая надвигающиеся слезы. «Вот еще! Глупости какие!» «Сейчас мы все уберем, а на его месте вырастет новый. Зуб отдадим зубной фее, и она за это даст тебе пять медных чешуек». Заверила я, пытаясь придумать, чем бы удалить зуб. Не дал о том же. Он там только на десне держится. Видимо, корень уже рассосался, а удар об землю довершил дело. Так что нужно всего лишь помочь. «Не она, а он!» Возмутился Дэн, что его гендерную принадлежность неправильно определили. «Что замерла? Давай удаляй быстрее!» Он подлетел ко мне со спины и тоже заглянул в рот пациента. Какой замечательный зуб! Да мне на полгода магии хватит. Главное, чтобы не рассыпался, пока ты его вытаскивать будешь. Тут такое дело. Начала я неуверенно. Мне нечем его удалить. Подходящих инструментов нету. Так это ж молочный. Просто привяжи к нему нитку и дерни. Хотя нет. Отойди, сам все сделаю. Но это первый и последний раз. Дэн подлетел к Рону ближе. «Скажи, а...» Щелчок пальцев, и зуб вылетел изо рта прямо в руку фею, затем замерцал розовыми искрами и растворился. «Какой заряд! Какой прилив сил! Давно я не ощущал такой энергии!» Дэн засиял ярче обычного, а пыльца, слетающая с его крыльев, звенела более мелодично. «Обалдеть!» Ошарашенно воскликнул пациент, позабыв, что только что лишился зуба. «Где мои пять чешуек?» «Ишь, какой шустрый! Сначала открой рот, я посмотрю». Осмотрев лунку зуба, удивилась тому, что она практически затянулась. Даже не пришлось кровь останавливать. «Вот это скорость регенерации! Интересно, в этом мире у всех так?» Помнится, у первого лорда тоже отек с лица быстро сошел. Стоило ему вправить челюсть. «Вот твои чешуйки!» — достала из кармана медные монетки и протянула воришки. Он схватил их так, будто я могу передумать, и быстро спрятал за пазуху. «А вы всем даете деньги за молоченные зубы?» — настороженно поинтересовался, а в его глазах заблестели предпринимательские искорки. «Всем да не всем, а тем, у кого зубы сами скоро выпадут!» Уточнила на всякий случай, чтобы Рону не пришло в голову выбивать детям зубы и потом продавать их фее за пять монет. Эх, жаль. Он тут же паник, облеск в глазах погас. Так я и думала. Он уже составил бизнес-план по добыче зубов. Но ты можешь приводить сюда друзей, чтобы они лечили зубы у нас. Вмешался Дэн, и мне была понятна его заинтересованность. Ведь запас магии не вечен. «А что мне за это будет?» Рон никак не хотел упускать возможность заработать деньжат. «По шее не получишь!» — припугнул фей, а я серьезно задумалась. «Все, проваливай. Твое лечение окончено!» Шикнул на него Дэн и отстегнул кандалы. «Разве так можно, Дэн, неблагодарный скупердей? И если к нам начнут приходить дети, то ты сам будешь выдергивать им молочные зубы. Мне и других забот хватает!» Рон грустно вздохнул и, встав с кресла, понуро пошел на выход. «Подожди!» — остановила его. В голову пришла, как мне казалось, неплохая идея. «А ты где живешь?» «Где придется!» — нехотя буркнул мальчишка. «А кушать хочешь?» «А кто же не хочет?» «Тогда пошли на кухню». «Дэн, надеюсь, ты ужин приготовил?» — посмотрела на недовольного фея и поняла, что ему не нравится происходящее. — Приготовил. Только на двоих. — Ничего страшного. Тебе меньше достанется. Вон пузо какое отрастил. Как оказалось, Дэн приготовил на целую араву. Неужели он думал, что мы это все за раз съедим? Хотя не удивлюсь, если бы он смог. И повара с фея вышел отменный. Суп с крупой и овощной салат получились вкусные. Рон ел, как в последний раз, а его глаза удивительного янтарного цвета. Следили за каждым нашим движением, будто он ожидал, что в любой момент у него попытаются отобрать тарелку. От этой картины у меня сердце кровью обливалось, и я окончательно решила взять его к себе на работу и поселить в клинике. Ну а что? На втором этаже все равно пустуют четыре комнаты. Я планировала со временем перенести жилую зону туда, а первый этаж полностью оборудовать под прием пациентов, чтобы все было по фэншую. Рон. «У меня к тебе предложение. Начала я, когда все поужинали. Я хочу нанять тебя на работу». «На работу?» — удивился он. «И деньги платить будете?» «Первое время будешь на испытательном сроке работать, за еду и крышу над головой. Хочу посмотреть, на что ты способен. А когда мы начнем хорошо зарабатывать, то и тебе назначим жалование». На мгновение почувствовала себя корнезубом, который держал рису за еду но у меня нечего было платить мальчику, а поделиться едой и крышей над головой несложно. «Я согласен!» Стараясь сдерживать радость, ответил он. Но я видела, что мое предложение Рон считает более чем выгодным. «А я не согласен!» Почему-то заортачился Дэн. Пришлось напомнить ему, что в перспективе он получит больше молочных зубов. Наверняка у Рона много знакомых беспризорников. «Ладно». «Пусть остается». Нехотя, согласился ворчливый фей, будто это за ним было последнее слово. «Что ж, на завтра у меня собралось еще больше работы, чем я предполагала. Но зато у меня теперь два помощника. А пока нужно отправить мужиков на водные процедуры, потом помыться самой, придумать, куда уложить рона и лечь спать».